Глава 12 в которой министр дает интервью о небывалых перспективах развития сельского хозяйства. Небывалую сознательность проявили наследники многих великих родов, вдохновленные речью его императорского величества. Вспомнили они о своем долге перед Отечеством, и, выразив горячее желание служить ему, отправились в разные уголки империи, дабы там, работая наравне с простыми людьми, известие, но очень патриотическая статья. Министр сельского хозяйства, князь Рыжков Елисей Витольдович, слегка щурясь, старательно улыбался в камеру. Предчувствия были самыми недобрыми. Нет, вопросы грядущего интервью ему выслали заранее и согласовали трижды, убрав ненужные. Благо, канал был государственным, а потому ведущие, да и весь коллектив, сполна осознавали возложенную на них ответственность. Но все одно было неспокойно. Прямой эфир все-таки и зал, и эта вот девочка в темно-синем костюме поглядывает с насмешечкой, будто догадывается о неспокойствии. Рядом порхают гримеры суетно, жарко и пахнет не цветами, но потом, духами, косметикой всякой. И от этих запахов позорно свербит в носу. «Вы, главное, держитесь уверенно и отвечаете так же». В десятый раз к повторил помощник, который и организовал это интервью. «Не к добру, не стоило соглашаться, плевать на гласность и политику открытости». «Прошу!» – ведущая указала на кресло. Над ухом министра закрепили микрофон, еще один прикололи к лацкану пиджака. «Вы не волнуйтесь. Я вас только умоляю, поменьше терминов. Тема и без того своеобразная. Зрители не любят слушать про сельское хозяйство». И ручки сложила. единственно она чуть замялась. «Даже не знаю, как сказать». Предчувствие окрепло. Произошла небольшая рокировка. «Что?» Матвей Федорович, который должен был оппонировать, в больнице оказался. «Острый приступ панкреатита!» – ведущая изобразила скорбное лицо. «Но вы не волнуйтесь, мы отыскали достойную замену!» И тут в студию вошел человек, глянув на которого, Елисей Витольдович осознал, что ко внутреннему голосу и предчувствиям прислушиваться надо. «Вот!» Мог бы тоже в больничку съездить, язву там врачу показать или на ритмию пожаловаться с давлением в вкупе. А сюда бы помощника спровадил. Елисей Витольдович и руку поднял к сердцу, прикидывая, сколь уместно будет изобразить приступ. «Вы ведь знакомы с Саввой Тимофеевичем?» осведомилась ведущая. Знаком и с ним, и с Норовом его турноватым который, однако, не помешал Савве Тимофеевичу карьеру сделать. Целым ректором стал Курсом. Поганец эдакий. Рад встречи Осклабился тот. Был Савва Тимофеевич не по поученому высок и широкоплеч, притом обладал обширной лысиной, по слухам искусственного происхождения, призванную хоть как-то уравновесить стати с ученым званием. Еще Бычков имел привычку носить очки, большие, в грубой роговой оправе. И вновь же люди близкие знали, что стекла в этих очках обыкновенные, Просто стесняется Савва Тимофеевич своего обличья, более уместного для боевика, нежели для профессора. «Главное, умоляю вас, не отступайте от протокола!» Ведущая ручки сложила. Савва Тимофеевич нехорошо усмехнулся. Вспомнил, небось, что на защите его, 20 лет тому, Елисей Витольдович вопросы каверзные задавал, норовяя выставить его в нехорошем свете. Или что, может, кафедру ту первую стараниями Рыжкова не ему отдали, а Малюшину? Или еще чего? По спине поползли струйки пота. «Сейчас отчет и начинаем. Помните, вы в прямом эфире». Вот чтобы он еще раз согласился. Что-то мигнуло, щелкнуло. В следующий миг ярко вспыхнули софиты отчего глаза заслезились, да и вовсе на какой-то миг Елисею Витольдовичу показалось, что он ослеп. «Доброго дня!» – голос ведущей был полон радости и нездорового оптимизма. «Сегодня в нашей передаче лицом к народу необычные гости!» Елисей Витольдович поднял руку и поклонился, приветствуя зрителей. А вот Сава кивнул с важным видом. «И посвящена она будет удивительным новостям сельского хозяйства». «Казалось бы, что может быть удивительного в сельском хозяйстве?» Министр таки проморгался и мрачно подумал, что в нынешнем сельском хозяйстве столько всего удивительного, что порой даже не знаешь, чему больше удивляться. «У всех на слуху новый проект, в реализации которого участвуют сразу несколько великих родов». «Елисей Витольдович», – в голосе добавилась Мету, «не расскажете ли нашим зрителям, «Действительно ли вы планируете вывести новую породу пингвинов?» Пока собственный голос показался несколько сиплым, да и во рту пересохло. Перед министром на столике стояли бутылки с водой, но тянуться вот так сразу показалось неудобным. Пока рано говорить о чем-то конкретном, речь идет о теоретических разработках. Насколько известно, начато строительство научной станции на земле Франца Иосифа. «Смотрим на карту!» За спиной на интерактивном экране появилась карта, где красной точкой была отмечена искомая земля. И видео, присланное непосредственным участникам. Что сказать, к делу подошли серьезно. И стройка шла быстро. Вон и котлованы изобразили, и стены начали. Суетились люди, в неспешном ритме танца двигались машины. Что-то грузили, разгружали. Могли бы в известность поставить. «И вовсе. Конечно, странно. Обычно, пока от слов к делу перейдут, все друг с другом переругаются, выясняя, кто умнее, богаче и родовитей. А тут вот...» «Итак, значит, на этих землях решено разводить пингвинов, верно?» «Верно». Бутылка с минералкой приковала взгляд. «Но почему именно пингвинов?» «Почему нет? Пингвины – существа особые, они отличаются...» «Высокой удойностью!» – не удержался Сава. «Так ведь? Проект, сколь знаю, предусматривает создание химеры!» Глаз ведущий тернулся, поскольку вопрос этот явно выходил за рамки сценария. И Сава дружелюбно оскладывался. «Верно!» – вынужденно произнес Елисей Витольдович, вспомнив, как лет этак тридцать тому вот так же краснел и смущался под грозным взглядом Савушки. Стеснялся и невысокого роста, и напрочь провинциального обличья, и скудности своей тогдашней. «Смело!» — восхитилась ведущая. «Инновационно!» И поглядела примрачно, потому как момент вовсе не планировалось поднимать. «Странно!» — отозвался тут, разваливаясь в кресле. «Это он зря. Мебель стешней не отличалась крепостью. Вон даже под Елисеем и то поскрипывает» а тут и вовсе того, и гляди, рассыпется. Верно, сава что-то этакое почуял и собрался. А может, просветите, с чего вдруг этакая экзальтация от науки? И знак в воздухе сделал, двусмысленный. Тут-то на Елисея Витольдовича и нашло. Так-то он человек весьма спокойный по характеру, да и нынешнюю ситуацию в ее полной несуразности понимал, но порой вот накатывала. И сава и вспомнилось вдруг, как в общежитии для иногородних. А что поделать, если рот поиздержался и не способен обеспечить талантливого отпрыска отдельной квартирой? Его держали за шкирку и с нашмешечкой этакую же под ребра тыкали. Вопросики задавали всякие. От чего же экзальтация? Сухота во рту и та ушла. Я бы выразился иначе. Расширение кругозора. Поиск принципиально новых путей решения привычных нам проблем альтернативные пути к освоению территорий, которые огромны, но при всей своей огромности непригодны для ведения сельского хозяйства традиционными методами. И потому надо скрестить пингвина с коровой? Вам ли, Савва Тимофеевич, не знать, сколь талантливы наши химерологи? Если не ошибаюсь, то под вашим мудрым руководством года три тому был начат проект по скрещиванию овец с шелкопрядом? Да, по добавлению гена который позволил бы получать шелковую нить путем стрижки шерсти, а не варварского, не побоюсь этого слова, уничтожения живых существ. Сава привстал даже. Никогда-то он не любил, да и не умел принимать критику. И как? Успешно? Возникли некоторые трудности. Елисей Витольдович их слышал, даже самолично созерцал закуплившуюся овцу, которая уж полгода как пыталась стать папочкой. «Но мы работаем над этим. В перспективе проект позволит вырабатывать шелковую шерсть, что выведет легкую промышленность империи на новые высоты». «Да-да, слышал, что для прочности вы добавили немного и от паука». Ведущая благоразумно молчала. «Это все лучше, чем скрещивать пингвинов с коровами». от чего же?» Птицы и млекопитающие всяко друг другу ближе, нежели насекомые млекопитающие. А что до проекта, то пингвины неплохо приспособились к существованию в условиях Крайнего Севера. Им не страшен холод, они способны жить на ледяных пустошах, где не могут существовать иные животные, даже северные олени. Савва сопел, а Елисей Витольдович ощутил прилив вдохновения столь мощный, что и сам этот проект перестал казаться научным бредом они сами обеспечивают себя представьте точные стада пингвинов которые уходят в море ловить рыбу а потом возвращаются для доения а хоть бы и так пингвинье молоко будет богато жирами и питательными веществами да вероятно оно будет отлично от привычного нам коровьего. но в виду особой ценности пред внутренним взором пингвин гордошествующий с выменем наперевес а следом еще один и еще И вот уже вереница молочных пингвинов вытянулась среди белых льдов своеобразным знаменем торжества научного прогресса. Емельян Витольдович и головой потряс, избавляясь от видения. «Простите», — робко заметила ведущая, отвлекая. «А разве птицы вообще даются? Наши зрители, безусловно, не сомневаются в успехе, но все-таки птицы и доение...» «Дорогая...» Нежным, бархатным даже голосом поинтересовался Савва Тимофеевич. «Вы тортик птичьи молоко кушали?» «Да», — глаза ведущие округлились. А Елисей Витольдович впервые переглянулся с давним врагом без раздражения. «Скорее уж с пониманием. Реформу образования надо было прекращать». «Дело не в том, даяться ли пингвины. Химерологии приходилось решать задачи куда более сложные» дипломатично произнес Савва Тимофеевич. «Скорее ж удивляет выбор исходного объекта. К примеру, от чего же не взять в качестве онного существ более близких, тех же тюленей? Ведь существовала некогда морская корова». «Да, глаза сделались еще круглее и больше». «А куда она делась?» «А или досуха?» мрачно ответил Елисей Витольдович. «Но моржи остались». Савва Тимофеевич явно не желал отступать. «Или говоря о северных широтах и удойности, те же киты или касатки, они дали бы куда больше выход продукта». а как вы себе процесс доения касатки представляете?» Разговор даже начал нравиться Елисею Витольдовичу этакой абстрактностью и свободой полета научной мысли. «Тут уже не доярки нужны будут, а боевые пловцы, боевые доярки» анатолий степанович мехрюта командир специального отряда боевых пловцов слушавший передачу краем уха подавился борщом и откашлявшись представив себе грядущий выверт карьеры будущее в котором он устремляется за десяти километровую осадкой стоильным аппаратом на перевес крепко призадумался об увольнении или хотя бы переводе скажем в десантуру или еще куда главное чтобы не боевым даяром допустим но остаются же тюлени, и выход продукта был бы выше, и изначальные затраты, Савва Тимофеевич оперся на боковину кресла. Ведущая затравленно поглядывала на часы, на которых оставалось еще минут пять. А знаете, приступ вдохновения у Елисея Витольдовича не иссяк. Это и вправду интересный вопрос. До крайности. Почему бы вам не принять участие в проекте, возглавить альтернативную линию, «Я думаю, что многие будут рады вашему непосредственному участию. Вам и вашей команде выделят место на базе и ресурсы». Савва Тимофеевич сглотнул. «Тем паче проект находится под личным контролем императора, и он будет рад найти такого мудрого руководителя». Савве Тимофеевичу вспомнился вдруг родной кабинет, ремонт, в котором планировался на лето, и квартирка собственная в доме на Царском проспекте. И в целом жизнь спокойная, тихая даже, устоявшаяся, и менять ее на севера ради чего? Это весьма заманчивое предложение, но вы верно указали, что мой собственный проект нуждается в доработке, что требует постоянного внимания, присутствия. Но Савва Тимофеевич не достиг бы нынешних высот, если бы не умел использовать чужие идеи с выгодой. «Однако я знаю, кто сумеет сполна раскрыть весь потенциал идеи». А то ишь критиковать начальство повадились. Надо будет составить списки, заверить и отправить самых умных на севера. Пусть там хоть удойных пингвинов выводят, хоть касаток с моржами. Главное, что подальше и подольше. «Благодарю вас за интереснейшую дискуссию!» Ведущая встрепенулась. Давно наша передача не была столь познавательна. Уже после передачи, вдохнув свежего, пахнущего бензином и городской пылью воздуха, Елисей Витольдович смахнул с челопот отхватил папочку заботливо сунутую помощником и подумал, что все-то прошло и неплохо своеобразно конечно, но чего только по телевизору они показывают он вон давиче самолично смотрел передачу про заговор рептилоидов и главное такую убедительную, что до сих пор сомнения не отпускали не относительно заговора, но того не является ли любезная т Анна Екифоровна представителем иной цивилизации. «А весело получилось!» Савва Тимофеевич тоже платочком обмахнулся. «Я бы сказала энергично, как в молодости. Ты про лабораторию не шутил?» «А что, есть кого спровадить?» «Сам Елисей Витольдович тоже список составил, раз уж проект подсунули под надзор веренного ему министерства. Вот и будут надзирать со всем стороннием». «Будто сам не знаешь». «Эх, раньше времена были!» Нажрался, подрался, девки. А теперь что? Порой вздохнуть вольно не можно, Чтоб без доносу-то. Часто пишут? Частенько. Взятки? То взятки, то студентки. Шастают, глазки строят, А чуть что, так сразу жалобы. Мол, домогательство и всякое этакое. Я уж и глядеть на них боюсь, Не то что всякое этакое. передразнил Савва Тимофеевич. «Вот ушлю самых ротеющих за общественную справедливость. Глядишь, и дышать легче станет». «А тебе спасибо!» И руку протянул. А Елисей Витольдович пожал ее, аккуратно так. «Извини, что я раньше-то», — сказал сава и вполне искренне. «И ты, что я потом-то...» «Мир, мир!» Солнышко припекало, а время близилось к полудню. «Может, ну его?» – Савва Тимофеевич прикрыл глаза ладонью. «Тут недалечие ресторации одна есть, дюжь приличная. Посидим, поговорим, списки сферим опять же». И Елисей Витольдович подумал, что мысль-то в целом разумная, неплохая мысль. «Только я не пью», – на всякий случай предупредил он. «Язва?» «Хуже, теща». «Слушай, а ты вот как ученый, скажи мне, рептилоиды, они ж выдумка».